Часть первая. Расставание. Золотым колесом разъяренное солнце катилось по алтайским просторам, с тихим звоном давило хлеба, душило травы, родники, выдавливало воду из больших озер. Вот уж поистине, ярило так ярило, никогда оно еще так ожесточенно не ярилось. И что-то необычное, казалось, должно было случиться в этой необычной фантастической жаре, переполненной миражами. Тут посух уплыл пароход, вздымая черноземные волны. Там зыбкие дворцы в пустых полях вставали до небес. Колокола в тишине расколоколились за унывными дальними звонами. Призрачная песня текла по воздуху, похожему на расплавленное стекло, над которым колдовали стеклодувы. Кропотливо и незримо выдували такие причуды, какие только в сказках можно встретить. И предчувствие это, ожидание или предчувствие странного случая, не обмануло. В котором учились они, назывался у них Барниаполь. Молодым, беспечным и хулиганистым название это казалось каким-то заморским, чарующе загадочным. И вот в этом самом Барниаполе, в середине того июля памятного года, душно было, как в душегубке: нагревались камни. Сковородками калились жестяные крыши, на которых едва живьем не жарились воробьи и голуби. Под ногами прохожих, под колесами автомобилей, черной кашей асфальт шевелился кое-где на дорогах. Листва берез и тополей там и тут лежало золотистыми, испеченно-ржаными оладьями. Фонтан возле вокзала тесным кругом облепила детвора, плескалась, купалась, беспечно вереща, и похохатывая. В эти минуты молодые люди шли к вокзалу. Два закадычных друга и подружка Липа, напоминавшая тонкое гибкое деревце с зеленоватыми глазами-листочками. Молодость грешит максимализмом, и в силу этого один из парней, Милован Пастухов, неожиданно решил бросить в Вот об этом они и говорили. Остановившись возле яркой афиши, наклеенной на круглую тумбу, Милован саркастически хмыкнул. «Композитор пастухов! Как вам это нравится?» Качая головою, он изобразил крайнюю степень презрения. «Не, ребята, не звучит». Ему возражали. «Охренников! Что, лучше? Или мусорский?» Милован был упрямый, если что, надумал. «Не свернет с дороги!» «Большого музыканта из меня не получится, «А маленьким быть не хочу!» Он повернулся к другу. «То ли дело композитор виховой, «Да, Никифор? Ты-то уж наверняка оставишь веху в истории музыки!» Друг демонстративно улыбнулся. «Кто бы спорил, а я промолчу по причине врожденной скромности!» Ну пойдем, скромняга, поторопил пастухов, а то мне по шпалам придется догонять паровоз. Двигаясь дальше, они продолжали с такими же шутками и прибаутками. Белован, ты, может, перегрелся, так пойдем на опьи скупаемся или пивка холодного дернем. Я не пьющий, забыл. На пасашок-то можно? Можно, только где он? Кто? Ну пасашок-то. Они посмеялись, пришли на вокзал. Поезд уже стоял у перрона, дышал как будто крепким перегаром. С запахом горячего железа, мазута, воробьи, выискивая что-то, шныряли между колесными парами. Белый голубь, испачкавший одно крыло, сидел на зеркале закатанного рельса, как раз возле вагона, где остановились молодые люди. «Этот, что ли, вагон?» – уточнил Никифор. «И этот сойдет!» – пастухов беспечно махнул рукой. Вдоль состава топал косолапый железнодорожник, до полусмерти уже угоревший в темной промасленной робе, которая казалась жестяной. Утомленный солнцем и своим однообразным занятием, Железнодорожник меланхолично размеренно маршировал, зажимая в руке молоток на длинной грязной рукоятке. Солнечный зайчик, соскакивая с торца молотка, прыгал под поезд и вновь к молотку прилипал, как будто игрушечный шарик на привязи. Работяга, на секунду-другую задерживаясь возле горячей колесной пары, с оттяжкой лупцевал молотком и, смежив ресницы, прислушивался к чистому зазвонистому звуку незримыми кругами, расплывавшемуся в знойном воздухе. Выпрямляясь, железнодорожник довольно шмыгал чумазым носом и дальше топал, машинально сдвигая к затылку форменную фуражку. Седоватый чубчик стружками пересыпался на моржинистом лбу. — А зачем он колеса колотит? — спросила Липа, Грустно, глядя на пастухова. В глазах у Милована веселинки вспыхнули. Он проверяет давление в шинах. Давление? Липочка захлопала зелеными листочками глазами. Какое давление? Там должно быть сто атмосфер. Виховой, немного выпячивая грудь, привычка у него такая гордая, заговорил с нисходительным тоном знатока. В колесе может быть трещина, понимаешь? Колесо может лопнуть в дороге, вот тебе и крушение. А как же этот дядя узнает, не унимала Слипочка. По звуку, заверил Никифор. По звуку, слышит, есть там трещина или нет. Ух ты! Здорово! Да, да! Пастухов покачал головой, глядя вслед косолапому железнодорожнику. Отлично, можно сказать! «Применение для идеального слуха! Как вам нравится такая перспектива?» «Да брось ты, милован! А у тебя какая перспектива?» «Напрямую спросил Виховой, рассудительный парень крестьянской закваски». «Куда намылился? Зачем?» Пастухов, пожимая плечами, сказал полушутя полусерьезно, «Поеду туда, сам не знаю куда, и затем, сам не знаю зачем». Оно и видно. Чего дурь то маяться? Ты, кстати, забрал документы? Помолчав, Милован прищурился, глядя на большие вокзальные часы со стрелками в человеческий рост. Все, ребята, идите. Что зря потеть? Нет, воспротивилась Липа. Раз пришли, так идите, перебил пастухов. А то я чувствую себя каким-то рекрутом. Которого забрили на двадцать лет. Несколько секунд прошло в томительном молчании. Ну, как знаешь, пока, виховой, по-мужицки крепко стиснув руку друга, в развал отошел от вагона, а девушка, вслед за пастуховым, проворно забралась в тамбур. Безнадежно влюбленная в Милована, она смотрела с грустью и тоской. Глаза ее влажно сверкали, готовые брызнуть слезой. «Слушай, ну че ты?» Мелован смутился, отворачиваясь. «Долгие проводы, лишние грезы. Все каламбуришь, весело тебе». «Нормально», — с улыбкой сказал он. «Все образуется, все образумятся». Она молчала, затаенно любуясь парнем. «Широкоскулый». С твердым, аккуратно вылепленным носом, глаза на распашку и брови в разлет. Он отличался красотой не броской, не яркой, но если приглядеться да прислушаться, он мог очаровать любую кралю, не прилагая к этому никаких усилий. В нем не было пижонства и не было фразерства. Он был простым и внутренне очень свободным. Это подкупало, привлекало «Ну ладно», – Липочка вздохнула, поднимая грудь волной. «Ты поскорее возвращайся, я тебя буду ждать». Он нахмурился. «Не утруждай себя, не надо меня ждать». «Почему?» «По качину, я уже говорил». «Ну, повтори, припухшие губы ее чуть заметно дрожали». «Что, не любишь, да? Скажи». Парень поцарапал ямочку на подбородке, Тоскливо посмотрел в сырые девичьи глаза, листочки. Липочка, он стиснул зубы, Жилваки ребрист обозначились. Че ты прилипла, как банный лист до этой? Фу, какой грубый! Девушка поморщилась, надломив подкрашенные брови. Милован игривыми глазами показал в сторону друга. Зато Никифор нежный. Девушка фыркнула. «Больно он мне нужен, твой Никифор». «А ты ему нужна», – заверил пастухов, разводя руками. «Любовный треугольник получается, а точнее бермудский, и кто-то в нем должен исчезнуть. Че ты болтаешь?» На перроне показался проводник, здоровенный дядька, одной рукой способный удержать паровоз на месте, если вдруг сломается стоп-хран». Такая слава про него ходила Среди проводников Заволновавшись, пастухов Скороговоркой забормотал. Ну все, все, пока, пишите письма, иди Вон проводник, а я ж без билета Липочка изобразила Ужас на лице Да ты что? Накрашенный ротик ее остался открытым Господи, а как поедешь? Криво улыбаясь Он выставил два пальца над головой Зайчиком? А как еще? Дурачок, давай займу. Либо сумочку хотела раскрыть. Не суетись, одернул пастухов. Не надо. Заработаешь, отдашь. Чего ты? Не надо, сказал. Она открыла сумочку, потом защелкнула, заметив, как он помрачнел. В голове состава бухнул густой гудок. Сдувая воробьев, как листья, светок придорожных тополей. На перроне усилились голоса провожающих и отъезжающих. Кто-то с чемоданами топача, как загнанная лошадь, обливаясь потом, пробежал мимо вагона, опаздывал. Белый голубь, сидящий под колесами, с перепугу шарахнулся не туда, куда нужно, захлопал крыльями и неожиданно влетел в распахнутые двери тамбура, заположно покружил, роняя пух и перья, наружу выметнулся. Железная судорога прошла по вагонам. Тепловоз тяжело дернул с места. Покачнувшись, девушка будто нечаянно прильнула к пастухову, поцеловала в щеку, не так давно узнавшую первое прикосновение бритвы. «Извини!» Липочка натужно улыбнулась, помадой вымазала. «Печать прощания!» Он усмехнулся, вытирая щеку рукавом. Тем временем состав пополз, как фантастическая гусеница, покачиваясь, постукивая к своими стальными сороконожками. Ветерок зашевелился в тамбуре, закружил снежинку голубинного пуха. «Ой, а как же я теперь?» Девушка взвизгнула, широкими зрачками глядя на перрон, проплывающий сбоку. Никифор Виховой, шагая возле раскрытой двери, весело крикнул, расставляя руки. «Прыгай, Липочка, прыгай!» Он широко оскалился плотными красивыми зубами. «Или вы решили ехать вместе?» «Нет!» – девушка взвизнула снова. «Ой, мамочка! Ой, боюсь! Прыгай!» – приказал пастухов. «А то разгонится, так поздно будет!» Липа, замирая сердцем, подалась вперед и на несколько секунд ощутила ужас свободного падения. Никифор с удовольствием поймал ее и при этом... Как бы ненароком скользнул руками по горячим девичьим грудям, всколыхнувшимся под тонким светлым ситцем. «Руки!» — Липочка стала краснеть. «Руки убери!» дурак — дурак! Веховой ответил с наигранным недоумением. «А как же я тебя должен ловить? Ногами, что ли?» Пастухов улыбнулся, наблюдая за тем, что называется в народе «милые бронятся, только тешатся». А тепловоз, между тем, набирал обороты. Колеса уже тараторили, едва успевая пересчитывать стыки. И все быстрее, быстрее отлетали назад, как будто сбитые наотмашь пыльные поникшие деревья, пожеванные зноем, водонапорная башня из прочного старого кирпича, станционные домики... Проплыла, покачиваясь, как пароход, серобетонная пятиэтажка, на крыше которой красовалась крупная, слегка облупленная слава советской молодежи. Замелькали темные избы деревенских кварталов, давным-давно когда-то положивших начало городу. И все это, уже привычное, серое, а местами даже откровенно скучное, вдруг предстало в золоте полуденного зноя, Как будто в сусальном золоте. Так бывает в минуты прощания. И в груди у парня что-то больно и сладко заныло, так зазнобило, хоть срывай стоп кран и спрыгивай на землю, возвращайся ко всему тому, от чего ты решил уехать просто-напросто по глупости своей. Ничего, настырно подумал Пастухов. Все образуется, все образумятся. Держась за поручни, он выгнулся всем телом вперед, жадно смотрел и смотрел на перрон, где стояла грустящая липочка и веселый Никифор. Они стояли рядышком, плечо к плечу, глядели вслед грохочущим вагонам, в прощальном жесте вскинув руки, левую и правую. И эти две руки издалека показались миловану двумя крылами, одной большой какой-то странной птицы с человеческим лицом. «Гамаюн!» – неожиданно вспомнилось. «Гамаюн!» – птица с человеческим лицом. Она приносит душу человека в момент его рождения. У народа в Сибири эту птицу называют «Умэй». Милован засмеялся, покачав головой. «У него возникло такое ощущение – Будто бы он заново родился для дорог, для тревог, для поиска того, что зовется счастьем.